Матовое смуглое лицо, обрамленное короткой окладистой бородой, спокойные миндалевидные глаза, умные, чуть высокомерные. На плечи накинута ловко сшитая синяя мантия знатного чужестранца. Донь Елеонор с завистью рассматривала дорогую ткань. В христианских королевствах трудно достать такой товар. Но когда этот еврей будет у них на службе, он, конечно... Раздобудет ей такую же ткань и те чудодейственные благовония, о которых она много слышала. Король сидел на скамье, своего рода походной кровати. Он сидел, вернее, полулежал, в подчеркнуто небрежной позе. — Я надеюсь, — сказал он после того, как Манрике кончил свою речь, — что ты в срок доставишь двадцать тысяч золотых мороведей которое обязуешься выплатить как задаток? — Двадцать тысяч золотых мараведи большие деньги, — ответил Ибрагим. — опять месяцев — малое время. Но деньги будут у тебя в срок, государь, если, конечно, полномочия, которые предоставляются мне договором, не останутся на пергаменте. — Твои сомнения понятны, — Ибрагим из Севильи, — сказал король. Обусловленные тобою полномочия просто неслыханны. Мои вельможи объяснили мне, что ты хочешь наложить руку на все, что даровано мне Божьей милостью, на подати, на доходы казны, на мои пошлины, на мои железные рудники и соляные копи. Мне, сдается, ты ненасытный человек, Ибрагим из Севильи. Купец ответил спокойно. «Насытить меня нелегко» ибо я должен насытить тебя, государь, а ты изголодался. Я уплачу вперед двадцать тысяч золотых мороведен. Но еще вопрос, какие деньги, из которых мне причитаются небольшие проценты, я смогу выручить. Твои гранды и рикос омбрес своевольные и грубые, господа. Рикос омбрес... Буквально «Богатые люди» — название высшей знати в Испании в XII-XIII веках. «Не поседуй на купца, государыня!» — обратился он с глубоким поклоном к дону Ирионор и заговорил по-арабски. «Если при тебе, луналикой, я говорю о таких низменных и скучных делах». Но дон Альфонсо не сдавался. Я считал бы вполне достаточным, если бы ты удовольствовался званием Аль-Хакима, как мой еврей Ибн Шошан. Добрый был еврей. И я очень сожалею о нем. Для меня большая честь, государь, — ответил Ибрагим, — что ты доверяешь мне наследие этого умного и удачливого человека. Но если ты хочешь, чтобы я служил тебе, как я сам того горячо желаю... Мне нельзя удовольствоваться полномочиями, которые были даны благородному Ибн Шошину, да уготовает Аллах ему все радости рая. Но король продолжал свою речь, словно не слышал возражения Ибрагима, и теперь он перешел на родной язык, на вульгарную латынь, на кастильский. Но твое требование быть моим хранителем печати я считаю, мягко говоря, неприличным. «Я не соберу тебя подать, и государь, если буду только твоим Аль-Хакимом», — спокойно ответил купец, медленно, с трудом выговаривая кастильские слова. «Я должен был обусловить, чтобы ты сделал меня своим эскривану. Если я не буду распоряжаться твоей печатью, гранды не послушаются меня». «Ты говоришь смиренным голосом». «И слова выбираешь смиренные, как это и подобает», — ответил дон Альфонсо. «Но ты меня не обманешь. Ты выдвигаешь очень дерзкое требование. Я бы сказал, что ты...» — и он употребил весьма крепкое слово в ульгарной латыни — «нагл». манрики поспешил объяснить. «Король находит, что ты знаешь себе цену». «Да, именно это хотел сказать король приветливо» и на очень хорошем латинском языке подтвердила своим звонким голосом Донья Леонор. Купец опять низко склонился сперва перед Доньей Леонор, затем перед Альфонсо. — Я знаю себе цену.